А неприятности Сёгун мог доставить мне довольно много, потому как у японцев был довольно сильный по меркам тех мест флот. Потому что велеть казакам бросать нахрен только что обустроенные дома и построенные и укрепленные остроги и отправляться на север, на Сахалин, у меня просто рука не поднялась. Наоборот, я на всякий пожарный, Повелел Северному флоту, в которой развернулась моя бывшая дозорная эскадра, снарядить отряд кораблей на Дальний Восток. И сейчас двенадцать фрейтов и три недавно построенных Галеона уже второй год пробивались северным морским путем из Архангельска к проливу между Азией и Америкой, коей уже, скорее всего, никогда не будет носить имя Беринга. Везя на борту для казаков сорок пушек, а также добро порохового зелья и иного разного припасу. И сотню слишком семей поморов, коим предстояло сесть на дальневосточных берегах и заложить там порт и верфь. Где-нибудь чуть дальше от японцев, но в пределах десятидневного перехода от Эдза. Возможно, как раз в устье Амура. Ведь амур был самым удобным маршрутом снабжения будущего порта всем, от корабельного леса до продуктов. Кандидатов в переселенцы удалось набрать довольно легко. Произошедшее вследствие появления у меня возможностей балтийской торговли переключение товаропотоков с Архангельска на Прибалтику нанесло по разросшемуся на торговле городу сильный удар. Многие пришедшие из окрестных деревень и осевшие в городе Поморы остались без работы, так что желающих переселиться оттуда в новые места, да еще за царев Кошт, оказалось довольно много. Тем более, что все переселенцы на 10 лет освобождались от всех тягот и выплат. А климат на Дальнем Востоке, ничуть не хуже Северного, Один галеон и три флейта также должны были остаться там и стать моей первой дальневосточной эскадрой. На столе вернуться, возможно, за следующей партией переселенцев. Так вот, я отправлял Ваньку именно туда. Причем не напрямую, а длинным кружным путем, чтобы он успел побывать как минимум в десятке сибирских острогов. И так сказать, воочию увидеть, какие гигантские пространства еще требуют заселения и введения в хозяйственный оборот. После чего он должен был отслужить в гарнизоне Сунгаринской крепости как минимум год. Ну и заодно окинуть все, что там творилось свежим взглядом. — А ты когда отправишься? — в ответ спросил сын. Я усмехнулся. «Да завтра, завтра успеешь ты со своими приятелями-выпускниками попировать!» Сын рассмеялся. «Ну, тогда, конечно, с тобой. Кто же откажется в царевой карете да по царевой дороге проехаться?» И мы оба рассмеялись. Царевых дорог пока строилось две. Причем это были настоящие дороги. В полном смысле этого слова – с дорожной насыпью, кюветами, дорожным полотном такой ширины, чтобы и могли свободно разъехаться две воинские повозки – обочинами, мостами, а не продами, и, в перспективе, каменной мостовой, ну или, на крайний случай, щебеночной. Это был самый грандиозный дорожно-строительный проект в стране учиненный, по примеру, древней державы Римской, коей Россия приемницей служит. Окончание которого я точно не дождусь. Одна начиналась от Минска и далее шла на Смоленск, Вязьму, Москву, а затем на Ростов, Кострому, Галич. После чего должна была дойти до Вятки, а потом и до Соликамской и Верхотурья. До Нижнего Новгорода существовал прямой водный путь, а до Ярославля потом собирались сделать ветку. Вторая начиналась от Пскова, затем шла на Новгород Великий, Тихвин, Кустюжне Железопольской, от нее к Твери и Москве, и далее тянулась на юг, через Тулу, Курск, Белгород и Харькова. Городище, где должна была разветвляться, одной стороной сбегая к Азову, а другой к Крыму, кое сейчас было сманским лишь номинально. Дорога же от Одинцова до Москвы, вернее от Белкина до Оной, формально не являлась царевой, но именно на этом участке и проходили пробу строительной артели коим потом было доверено строить первые участки царевых дорог от Москвы до Смоленска и от Нижи до Тулы. Большинство из них, кстати, составляли бывшие пленные поляки. Бывшие, потому что я вывел войска из Польши, ибо Владислав IV выплатил мне все-таки всю пятимиллионную контрибуцию, заняв денег у ломбардских банкиров под поручительство нового папы ибо у него появилось опасение что он может вообще не получить свою страну обратно восемь лет под властью московского царя довольно сильно изменили польское общество жесткий порядок поддерживавшийся войском коева к удивлению всех и никому Даже обычному крестьянину или обывателю совершенно не было нужды опасаться. Оказался очень неплохой компенсацией за утраченное. Тем более, что ограблению подверглась едва ли не десятая часть поляков. Например, крестьян, составляющих большинство населения, оно практически не затронуло вовсе. А вот порядок, И пусть и чуть и большие, но раз и навсегда установленные налоги, при полном отсутствии многочисленных и происходящих, когда и где вздумается поборов шляхты, заставили задуматься. Так что даже в исконно польских землях, чем дальше, тем громче звучали голоса «А не взят ли, да и не зложить». Этого неудачника Владислава IV Вазу, И не позвать ли на царство Московского царя? Ну, или не присягнуть ему Вот этим нашим конкретным старством? Впрочем, особой практической ценности Таковые разговоры не имели, Потому как велись по большей части В среде крестьян и посадских. А бездоленные Моим оккупационным режимом шляхта и магнатерия, кою не допускали на свои отчины мои войска, жаждала вернуться и показать этим московицким прихвостням, как на самом деле им надлежит себя вести. Так что мои войска уходили провожаемые довольно грустными и преимущественно испуганными взглядами. А в полковых обозах ехало немало польских панночек. Все-таки за восемь лет, в кои самые самыми блестящими женихами в округе были русские офицеры и сержанты, ни одно гордое польское сердце выбросило белый флаг на своих бастионах. Так вот, после этого я повелел отпустить пленных, выдав им на дорогу по рублю. Но, к моему удивлению, из 43 тысяч поляков, кои к тому времени еще числились у меня в плену, на родину решили вернуться всего 22 тысячи, чуть более половины. Остальные захотели осесть здесь. И поскольку многие все эти 8 лет работали на строительстве каналов, мостов и дорог, прослышав, Затеваемом грандиозном дорожном строительстве Быстренько решили образовать Несколько десятков дорожных артелей И получить сию работу Так что еще как минимум лет сто в России Слова «поляк» и «дорожник» точно будут синонимами Впрочем, и из тех, кто решил отправиться домой Почти половина впоследствии вернулась в Россию. Уж слишком им неуютно было на родине. Среди злобленных сородичей, так и ищущих, на ком бы отыграться за разграбленный отцовский дом, восьмилетнее полуголодное краковское существование и выскочившую за какого-то русского схизматика бывшую невесту. В Александровскую Слободу, где теперь размещался не только я с семьей, но еще царевой конюшни и Дума, коя собиралась настолько от случая к случаю, что никто уже не принимал ее во внимание. И все приказы, мы с Ванькой добрались лишь на третий день после его выпуска. В карете он по большей части спал, утомленный празднованием но когда мы уже подъезжали, проснулся и высунул нос в окно кареты. — О, А кто это? Я наклонился, вперед заглядывая в окно. — Это грузу... — Картлицы, а вон там послы молдавского господаря. Сын хмыкнул. — Под твою руку проситься приехали. Я кивнул.